Глава 4. Объединенный штаб группировки изоляционных сил. Кабинет генерала Шепетова. Они ударили по Техносу. Шепетов, мрачно наблюдавший за картиной, транслируемой со спутников, промолчал. Какой смысл отвечать на реплики, когда и так все видно? Вопрос в том, что делать? Центр молчит. Они там ослепли, оглохли или Словно в ответ на злые мысли генерала, заработал защищенный канал связи. Воздух сгустился, формируя голографическое изображение. Иван Андреевич, докладывай. Шепетов взглянул на президента. Вид у того был такой же, усталый, злой. Силами армии Евросоюза нанесен ракетно-бомбовый удар по постройкам техносов Пустоши. В данный момент боевые вертолеты с группами спецназа на борту преодолели барьер. И начали зачистку аномального пространства. По некоторым признакам грядет пульсация. Я считаю, что вмешательство бесполезно. Мы должны отреагировать. Не вижу смысла губить личный состав. Пульсация не шутка. Максимум через час в пустоши не останется ни одного человека из состава групп зачистки. Иван Андреевич, тебе придется отдать приказ. Мне? Да. Именно тебе. Пустошь Формально не наша территория. Плевать. Аномальные пространства связаны между собой. Пульсация разбросает солдат Евросоюза по всему пятизонью, а затем недобитый Технос озверев, пойдет в атаку. Они показали с коргом и механоидом, кто их истинный враг. Но Технос не знает, что такое государственные границы. Ситуация сложная, согласился Верховный Если приказ о вводе наших сил будет исходить от меня, политические последствия непредсказуемы. В научном мире официально не признано, что между отчужденными пространствами существуют каналы мгновенной транспортировки, и любые действия будут истолкованы как вторжение, вмешательство во внутренние дела суверенного государства, Шепетов побагровел. Чушь полная. Тут мир на глазах рушится. Поэтому приказ о вводе войск отдашь ты, Иван Андреевич. действуя на свой страх и риск. Мы тебя снимем за это с должности, с повышением. Людей губить я не хочу, но после того, как завершится пульсация, бери пустошь под контроль и все остальные пространства тоже. Ни один выживший боец Евросоюза не должен бесконтрольно шататься по Новосибирску, Москве или Питеру. Ты меня понял? Так точно. Шепетов, наконец почувствовал некоторое облегчение. Слава богу, ему развязали руки. Теперь главная задача вовремя ввести силы, действуя через сосновый бор, взять под контроль отчужденные пространства, отразить вероятную атаку недобитого ракетными ударами Техноса, не допустить войну группировок и наступления хаоса. Я все понял. Ситуацию удержу. Голографическое изображение погасло. Пусташ. Саид и апостол, покинув трущобы, направились к Припяти, но они прошли и километра, как по сети внезапно прошло предупреждение о готовящемся ударе по Техносу. Отправитель сообщения подписался коротко: Аскет. Мьюфоны адептов ордена были оснащены дополнительными устройствами, пилингующими все источники сигналов сталкерской связи, и вычислить примерное местоположение, откуда осуществлялся выход в сеть, не составило труда. Когород произнес Саид, сверившись с электронной картой. Это в стороне от маршрута, обозначенного Митрофаном. Похоже на провокацию. Бегом к ближайшему укрытию, принял решение апостол. Саид спорить не стал. Когда земля содрогнулась от первых попаданий плазменных ракет, они сидели в надежном убежище. У ордена в любом регионе Пятизонья имелись укрепленные схроны, о которых знали лишь адепты и командиры боевых групп. Жаль титановой лозы с нами нет. Когда отгремели последние взрывы, апостол с трудом открыл массивный люк и выбрался наружу. Сами справимся, буркнул Саид, осматриваясь. Панораму пустоши застилали многочисленные дымопылевые выбросы. Сквозь завесу мутного воздуха отовсюду пробивался багряный свет. Заросли металлокустарников, в чаще которых находился вход в тайное убежище, сгорели. И лишь видоизменившиеся за последнее время автоны Выросшие до невероятных размеров, выстояли, покрытые шелушащейся окалиной, накренинные в сторону от эпицентров наиболее мощных взрывов, они высились над почерневшей пустошью, словно одинокие, уцелевшие в буйстве лесного пожара деревья. Апостол, осмотревшись, не узнал местность. Подняв взгляд к небу, он некоторое время вглядывался в понятные лишь ему признаки, затем коротко обронил Двигаемся в темпе. Будет пульсация. Они припустили бегом. Подошвы тяжелых бронекостюмов тонули в золе и расплаве. Каждый шаг вздымал искры и облачка пепла. На местности, лишившейся вследствие удара большинства естественных укрытий, их продвижение было хорошо заметно с земли и воздуха. Но Саид, используя навыки метаморфа, поддерживал искажение реальности. Со стороны все выглядело так, будто разгулявшийся ветер гонит клубы праха, над истекающей дымами землей. К лагерю сталкеров они вышли спустя десять минут. К четверым обитателям полуподвальных помещений за это время присоединилось еще человек десять, в основном одиночки, услышавшие предупреждение Аскета и нашедшие тут временное пристанище. Сейчас большинство из них уже покинули полуподвал и сооружали нечто вроде баррикады сдвигая тронутые коррозией остовы разобранных механоидов. Апостол, остановившись, поднял руку, привлекая внимание. Пользоваться связью он не хотел. Кто его знает, прослушиваются частоты мюфонов или нет. Заметив появление бойца ордена, вольные сталкеры мгновенно рассыпались по позициям, но апостол не шелохнулся, терпеливо дождавшись, пока те опомнятся от паники. Нервозность сталкеров можно понять. Не каждый день на пустошь обрушиваются ракетно-бомбовые удары. Наконец, из-за недостроенной баррикады вышел рослый, худой маниматехник. "Что надо? Убежище ищешь?" обратился он к адепту ордена. Апостол включил аудиосистему бронекостюма, и его голос, искаженный, усиленный, прозвучал как рык. "Назовись. Корень меня зовут. А ты не рычи. Не таких обламывали. Ближе подойди, поговорим". "Но Корень без страха сделал несколько шагов, остановился и повторил вопрос. Что надо? Апостол поднял забрало. «Узнаешь?» Ну, здорово. Колючий взгляд манимотехника потеплел. А Саид небось, на прицеле нас держит, да? Угадал. Ладно, апостол, дел много. Давай коротко. Я скеты ищу». «Ушел Аскет. Жив ли? не знаю, с головой у него проблемы, вечно в пекло лезет. Это он об ударе предупредил. Да. Откуда узнал? До да маяки он нашел. Их у построек Техноса накануне залетные наемники установили. Жаль, я вовремя не сообразил проверить, за какой надобностью они тут шатаются. Куда ушёл Аскет? В сторону городища Припичь. Спасибо, Корень. Мы за ним. А ты своих предупреди. Пульсация будет. Корень взглянул на небо, покачал головой. Откуда знаешь? Говорю, будет, значит, верь. «Все, бывай, Корень прищурился. Ты аскета выручать идешь, или он враг ордену?» выручать? Другое дело. Много он жизни сегодня спас. Удачи, апостол. С тобой я не напрашиваюсь. Все равно ведь не возьмешь». Не возьму. Сосновый бор. Через зону повышенной гравитации шли долго. Тектоническая трещина петляла: то плавно изгибаясь, то изламываясь под разными углами. Путь от этого удлинялся на километры, но прорываться по поверхности было бы еще сложнее. Там десятки блокпостов, минные поля, автоматические огневые точки. Оба проводника двигались ровным, размеренным шагом, привычной экономия силы. А вот Шелесту приходилось туго, несмотря на поддержку сервомускулатуры бронескафандра. Разговоры давно стихли. Зрелище бездонных, озаренных багрянцем разломов уже не пугало. И не выглядело таким впечатляющим. «Славка, далеко еще!» не выдержав, с трудом проговорил Олег. По прямой метров семьсот!» сухостой взглянул на приборы. Гравитация уже слабеет. 1,5 g. Пик прошли. Ты бы нормально ответил. Я же по-человечески спрашиваю. Дыхание Шелиста было прерывистым. Мы ведь постоянно поворачиваем. Ты чего? выдохся, обеспокоенно спросил Монгол. Пока нет. Сердце пошаливает. Давай кейс понесу. Тяжелый, небось. Нет. Спасибо. Сам. Шелест примолк. После очередного поворота трещина в земной коре внезапно начала расширяться, одновременно узкий скальный выступ, по которому проходила тропа, принял положительный уклон. Уже близко. Славка узнал знакомые места. Монгол молчаливо кивнул, соглашаясь, и пошел вперед, держа оружие наготове. Гравитация действительно быстро понижалась, возвращаясь к нормальным значениям. Разлом постепенно превратился в мрачную пещеру с низким, давящим сводом. Лишь далеко впереди виднелось смутно различимое пятно света. Там выход на поверхность? спросил Олег. Авраг, заросший металлокустарниками, подтвердил его догадку сухостой. «Монгол сейчас разведает, что к чему. Военные про этот выход знают, но опасаются, зарасли автонов. Иногда бывает сминируют. Реже засады оставляют. Метров через сто они остановились. «Монгола ждем», — скупо пояснил Славка. Шелест молча присел на плоский выступ каменной породы. В ушах гудело, перед глазами мельтешили разноцветные искорки. Ничего, выдержу, мысленно говорил себе Олег, чувствуя, как неровно бьется сердце. Уже немного осталось. А там либо полная свобода, Либо, о вероятном раковом исходе своего рискованного предприятия, он предпочитал не думать, полагаясь на судьбу. В конце концов, в его положении талика фатализма не помешает. Из сумрака внезапно возникла фигура проводника. Он двигался бесшумно и быстро. "Но «Ну, что там?" спросил Славка. Монгол присел на корточки. "Непонятно", ответил он. "Там бура С бугорка хорошо видно." Технику выгнали в поле. Вокруг дополнительные блокпосты установлены. В воздухе постоянно три вертушки баражируют. Выяснить что-нибудь смог? Связался с нашим прапором. Он говорит, по тревоге гарнизон подняли. Как всегда, никто ничего не знает. Но приказ у них открывать огонь на поражение при попытке прорыва в зону тамбора. Значит, у нас проблемы? спросил Шелест, внимательно прислушивавшийся к их разговору. Если тебе время не поджимает, то, в принципе, нет пожал плечами сухостой. Мы спокойно можем уйти в руины соснового бора и переждать там. Сколько ждать? допытывался Шелест. А я откуда знаю? искренне возмутился славка. «Ну, не на отцепление жалость. Шелест был вынужден кивнуть, согласившись. Ладно, пацаны. Вам лучше знать. Время у меня пока терпит, но только уговор. При первой же возможности вы проведете меня к тамбуру. Да не проблема. В голосе Славки прозвучало явное облегчение. «Шелест, видать, нормальный мужик. А бывают такие клиенты, упрутся и ни в какую. Расшибись, но сделай, что обещал, немедленно. Ладно, значит, у выхода все чисто. Проверил не в первый раз, обиженно буркнул Монгол. Куда пойдём? Купырю? Да ну его. Славка поморщился. Псих. А кто такой упырь? поинтересовался Шелест, вставая. Да торговец местный. Обычно мы с монголом у него в случае непредвиденных обстоятельств отсиживались. Но только в последнее время он совсем плохой стал. Крыша у него поехала после того, как бункер вертушки раскурочили. Какой бункер? Не понял, Олег. Да его, где магазин? Тут несколько месяцев назад серьезная заваруха была. Я же говорил, Технос за одним из сталкеров охотился. Ну и попал упырь под общую раздачу здание, под которым в подвале был его магазин, в пыль разнесло. Да еще в нескольких местах через трещины в бункер металлоростенья прорвались. Он те помещения замуровал, да теперь все ходит, ноет, мол сколько товара загублено. В общем, лучше где-нибудь в руинах переждать. Ну, это уж вам виднее. Видите? До выхода добирались минут пятнадцать. Шли осторожно, не торопясь. В пещере по мере приближения к поверхности появились металлорастения. Несколько раз шелест услышался ляск и чудились тени, но проводники вели себя спокойно, и он лишь крепче прижимал к груди драгоценный кейс, стараясь не выглядеть паникёром. Наконец показался выход на поверхность. Узкая щель осыпавшейся земли, обрамленная причудливо изогнутыми побегами металлорастений. Эти автоны не опасны, просто металл. Мы с монголом их периодически фричем прижигаем. Первым наружу выбрался Славка, за ним последовал шелест, замыкающим монгол. Сухостой взбежал на бугорок по заметной утоптанной тропинке и вдруг озадаченно спросил: «Ну и где твои блокпосты?" Монгол осмотрелся. "Ничего не понимаю. И вертушки куда-то исчезли". Он поднял взгляд к небу и вдруг похолодел. Над головой переливались, уже набравшие силу зловещих красок, яркие мерцающие полосы мертвенного изумрудного сияния. "Пульсация!" не своим голосом заорал монгол. "Назад, в пещеру!" Никто не успел сдвинуться с места. В следующий миг все вокруг затопила бледная вспышка, несущая волну искажений. Изменение реальности длилось считанные секунды, но и этого хватило, чтобы три фигуры в броне внезапно стали похожими на призраков, а затем и вовсе исчезли, будто растворились в зловещем, роковом сиянии. В первый миг после пульсации внутри уславки все обмерло. Ощущение падения с огромной высоты сопровождалось чувством щекотливого зависания внутренностей острава пугающего холода, возникающего в животе и груди. Затем последовал сокрушительный, ошеломляющий удар. Сухостой заорал. Ужас, поглотивший сознание, был столь силён, что глушил все остальные чувства. Даже боль не сразу пробилась в рассудок. Он лежал на спине, раскинув руки и силясь выдохнуть, широко открывал рот, словно огромная рыбина, выброшенная прибоем на берег. Боль в ушибленной спине прорвалась наконец яркой вспышкой, а с ней вернулись и другие ощущения. Славка все же сумел сделать неглубокий болезненный вдох, тут же закашлялся, порывисто сел, преодолевая сопротивление отключившихся приводов защитной экипировки. И сквозь дымчатый бронепластик забрал разглядел тусклое красноватое сияние, окружившее его со всех сторон. Во влип пришла чужая, отрешенная мысль. Он ошалело повернул голову, стараясь рассмотреть, что происходит вокруг, и ему тут же захотелось зажмуриться, сжаться в комок, не шевелиться, отчаянно надеясь, что увиденное всего лишь глюк, не тут-то было. Треск, скрежет, надрывные скрипы, передаваемые внешними аудиодатчиками экипировки, вгрызались в рассудок, взламывая спасительную темноту. От реальности не спрячешься. Закрыв глаза, шепча побелевшими губами: "Это не со мной". Под системой бронескафандра включались одна за другой, передавая все больше данных, прорисовывая на проекционном забрале шлема ужасающие подробности. Реальность соснового бора, где известны каждая тропка, овраг, здание, попросту исчезла. От одной мысли, что пульсация загадочного узла вышвырнула его в иной регион Пятизонья, накатывал липкий ужас. К горлу подступала тошнота. Где же я оказался? Шоковые ощущения понемногу отступали. Все же за два года, что сухостой водил сталкеров и переправлял грузы через барьер, он пережил немало опасностей. И опыт жесткой борьбы, приобретенный сначала в руинах Питера, а затем при вылазках в сосновый бор, никуда не исчез. Если сжаться, зажмурив глаза, то смерть сама тебя отоищет, обязательно. Было страшно, но он заставил себя осмотреться, четко, без иллюзий, определив, что действительно находится в абсолютно незнакомом месте. Хуже того, опора под ним зыбкая, никак не похожа на почву, а вокруг, куда ни посмотри, взгляд натыкается на сюрреалистическое сплетение плавно изогнутых, почерневших, покрытых окалиной ветвей. Может Просто отшвырнуло в заросли металла кустарников?» вернулась робкая надежда, но и она тут же угасла. Сосновым баруниа 1000 шметал растений с ветвями толщиной в руку. Куда же меня забросило милости пульсации? Хорошо, если в Казантип. Там цитадель неподалёку от тамбура. Узловики мне помогут. Они всем помогают, кто против ордена не идет». Он осторожно привстал. Основные системы бронескафандра уже перезагрузились. И заработавшие сервомоскулы позволили совершить движение, ухватиться рукой за изогнутую, скрученную в виде конической спирали металлическую ветвь, покрытую шелушащейся коростой окалины. Оружие исчезло, наверное, упало вниз. Славка уже догадался, что пульсация выбросила его высоко над землей, и только ветви автонов, принявшие на себя вес человеческого тела, не позволили ему разбиться. Спружинили, но не пронзили, остановив падение. Повезло. Это как посмотреть. Будь он настоящим сталкером, то, не задумываясь, ответил бы: "Да, повезло". Теперь осмотреться, отыскать оружие, может, по ходу дела прихватить пару артефактов и уматывать отсюда к обжитым местам, где можно продавать найденное. Да вот беда. Ни сухостой, ни монгол сталкерами не были. Мечтали ими стать, но отчаянно страшились неизбежного процесса имплантации. Мысль о напарнике вызвала в душе секундную горечь. Привык сухостой к монголу, как к братишке. Теперь судьба, видать, развела их надолго, быть может, навсегда. Где сейчас монгол? Жив ли? Бесполезно гадать. Мьюфон молчит. На частотах связи только треск помех, словно в окрестностях нет ни одного сталкера. Из плена мрачных размышлений Славку вырвал зловещий скрежет. Сплетение невиданных по толщине металлоростеней внезапно содрогнулось и начало проседать, опасно кренясь. Сухостой запаниковал, отчаянно вцепившись в спиральную ветвь, страшась, как бы металлические побеги, торчащие из сложного сплетения таких же ветвей, не проткнули экипировку. И если такое случится, все, склеивай ласты». Наконец, тряска прекратилась. Багряное свечение, исходящее со всех сторон, стало ярче. Между ветвями автонов то и дело возникали дуговые разряды, рассыпающие снопы искр. Взгляд вниз не принес ничего нового. Там, уходя на неведомую глубину, прорисовывались смутные контуры переплетенных между собой металлорастений. Но Славка уже принял решение: нужно спускаться, иного выхода не было. Превозмогая вернувшийся страх, он начал осторожно перебираться с одной узловатой металлической ветви на другую, предварительно пробуя их ногой на прочность. Спуск показался ему бесконечным. Было жутко. По мере продвижения взгляду открывались такие подробности, что они пригрезятся и в кошмарных снах. Спустившись на 3-4 метра, он внезапно заметил, как справа от него сплетение оплавленных, а местами ещё раскалённых Источающих вишневое сияние металлических ветвей, образуют что-то вроде глубокой ниши или даже искусственной пещеры. Сколько раз их с монголом подводило юношеское любопытство, но и тут не удержался, решил взглянуть, рассудив, что хуже уже не станет, и снова ошибся, вскоре пожалев о содеенном. Лучше бы ему спускаться дальше и не видеть того, что пряталось в сумраке углубления. Судя по показаниям сканеров, ниша, в созданной плетением автонов в стене, была протяженной. Она уходила вглубь на 10-15 метров. В ней царила таинственная мгла ядовитых для человека испарений. Славко ощущал себя ничтожной пылинкой посреди чуждого, таинственного, не сулящего ничего доброго пространства. Но, тем не менее, пользуясь мертвой хваткой механических приспособлений бронискафандра, Перелезал с ветки на ветку, приближаясь к загадочному углублению. Наконец, почувствовав под ногами твердую опору, он выпрямился, давая отдых напряженным мышцам, огляделся, затем включил фонарик и посветил вглубь искусственной пещеры. Увиденное настолько поразило его, что невольно попятившись, сухостой едва не сорвался вниз. Лишь в последний момент он сумел ухватиться за покрытой окаленной ветви сохранив равновесие на самом краю бездонного провала, может, померещилось? Он снова набрался храбрости и посветил фонариком. В глубине искусственной пещеры, там, где стены постепенно сужались, стоял наполовину собранный механоид. Ледяной пот с крупными градинами катился по спине. Славка перепугался до дрожи. Рука машинально отпустила ветвь, Скользнулк к подсумку, выхватывая склянку с фричем, так называемую фрич-гранату, единственное его оружие на данный момент, но что-то удержало от броска. Механоид не двигался. От сплошной стены металла растения к нему тянулись тонкие, похожие на лианы, плавно изогнутые либо натянутые в струну ветви, Прикрепленные к лишенному брони каркасу, фактически остову механизма, они удерживали его в определённом положении. Сухостой чуть сместил фонарик, освещая пол сужающейся пещеры. Вздрогнув, он понял, что не ошибся в жутковатом предчувствии. Там валялись сотни небольших механизмов, похожих на металлических насекомых. Тут Славку окончательно проняло. Сообразительный, шустрый, по-своему бесстрашный, он быстро понял, куда занесла его пульсация. Я в пустоши, в городище скоргов. Догадка Столь же справедливо, сколь и страшная. О городищах он знал лишь по рассказам сталкеров, но где в них вымысел, а где правда, определить было фактически невозможно. Говорили, что в последнее время Технос преобразился. На просторах пустоши неведомая сила начала формировать из обыкновенных зарослей металла растений какие-то жуткие загадочные постройки, кишащие неизвестными ранее видами мелких, похожих на механических насекомых скоргов которые производили более крупных представителей видоизменившегося техноса. Славка был близок к тому, чтобы сломя голову ринуться прочь, спускаться, не разбирая дороги, лишь бы найти выход, ускользнуть из страшного места, пока его обитатели по неизвестной причине отключились и не представляли явной угрозы. А где я найду выход? промелькнула мысль. Чем защищаться, если они вдруг оживут? Он в смятении взглянул на хрусткий ковер металлических насекомых, опаленных, как и все вокруг пламенем какой-то неистовой вспышки. Может, у них какая авария случилась? Сухостой осторожно шагнул в сумраку углубления. Любой сталкер на его месте давно бы бежал, но где там битой зоной, огонь и воду вольные бродяги, давно утратили юношеское безрассудство. Им был неведом губительный азарт исследователя, когда внутри все стынет от ужаса, но что-то неподвластное пониманию толкает вперед, заставляя безрассудно рисковать. Подойдя еще ближе, с содроганием присмотревшись к невидимому изделию, выращенному скоргами в ядовитом сумраке искусственной пещеры, юный проводник наконец догадался, что именно тревожило, возмущало взгляд, и мир в его понимании вдруг преобразился стал неизмеримо сложнее, чем думалось раньше. За четыре с лишним года существования пятизонья в отчужденных катастрофой пространствах установился определенный, казавшийся незыблемым порядок вещей. Скорги, колонии микроскопических наномашин, как правило, прорастали в виде металлрастений, размножались, образуя N-капсулы, да еще захватывали различные носители. В основном, используя старую, брошенную, уже никуда не годную технику. Они реставрировали машины, превращая их в механоидов. Так скорги обретали мобильность, получали возможность перемещаться по пятизонью, собирать металлы, мигрировать и размножаться в тех местах, где существовали энергополя. Эволюционное развитие пережившей катастрофу техносферы происходило стремительно. Но они сильно отличалась от борьбы, которую на протяжении миллионов лет вели между собой представители биологических видов, населявших нашу планету. Славка неплохо учился в начальной школе. Был сообразителен и достаточно логичен для своих лет, чтобы понять, механизм, застывший перед ним это нечто совершенно новое, революционное, словно Технос внезапно и быстро прошел этап самоорганизации, обобщил накопленный опыт и рывком поднялся на новую ступень развития, уже не захватывая, а создавая носители. Мысли, промелькнувшие в голове Славки, конечно же, не были обличены в форму четких, законченных по смыслу умозаключений. Он оторопело смотрел на механоида, скользя взглядом по скупым функциональным формам ажурного, легкого, но, видимо, чрезвычайно прочного эндоостова. Чем-то похожего на скелет огромного металлического насекомого. Он разглядел шесть суставчатых лап, небольшое туловище, сквозь серебра которого виднелось хитросплетение внутренних систем, соединенное со сферическим образованием полуметрового диаметра. К ребрам жесткости, на внешней части которых впоследствии была бы закреплена броня, изнутри крепились шесть хорошо узнаваемых техноартефактов. Сухостой много раз видел и даже держал в руках компактные источники энергии, так называемые «сердце зверя. Обычно у механоидов был один, но ну, в лучшем случае два аккумулятора. А тут сразу шесть. Жутко подумать, какой же мощью будет обладать этот техномонстр. А Оружие. Славка еще на шаг приблизился к механоиду. Систем вооружения он не заметил. Возможно, скорги еще не успели вырастить и установить их. А что за коконы, прикреплены к стенам пещеры? Он обернулся. Вздутие, похожие на личинки, гроздьями выступали из покрытого окалиной плетения автонов. Их поверхность также почернела, в некоторых местах прогорела насквозь, обнажая серебристое содержимое. Страх вновь вернулся. Блин, куда я лезу? подумал сухостой с отчаянной решимостью разрывая похожую на фольгу оболочку одного из коконов внутри прикреплённой к ветке автона растущая из нее, располагалось непонятное устройство отступать теперь уже поздно сразу не убежал так сам виноват если скорги вдруг очнутся от непонятного ступора ему крышка но он продолжал лихорадочно разрывать один кокон за другим в слабой надежде отыскать оружие ведь без него дальнейший путь Через зловещее городище казался Славке худшим безумием, чем небольшая задержка в случайно обнаруженной искусственной пещере. Ничего не отыскав, он совершенно отчаялся. Порыв, толкнувший его на исследование пещеры, иссяк, уступив место нервной дрожи, вновь охватившей все тело. Бежать надо, пока не поздно. Далеко внизу внезапно блеснула вспышка пламени. Славка, заметив отблески, насторожился. Под ногами отвратительно похрустывали скорги, сминаемые массивными подошвами бронескафандра. Вспомнив о склянке с фричем, он хотел сделать перчатку и попробовать взломать корпус механоида, вытащить из него хотя бы одно сердце зверя, но вернувшийся ужас на этот раз оказался сильнее, и он, поборов желание завладеть дорогостоящими артефактами, решил продолжить спуск вниз, в надежде отыскать выход из городища. Структура омертвевшего механического муравейника оказалась Славке совершенно непонятной. Здесь не было привычных для человека лестниц, дорожек или хотя бы похожих на пандусы пологих спусков. Архитектура Техноса выглядела непостижимой и зловещей. Видимо, скорги и создаваемые ими механоиды перемещались, цепляясь конечностями за автонов, образующих ажурное прочное плетение собственное городище или, по крайней мере, та его часть, где оказался сухостой, выглядело как одно непомерно разросшееся металлическое растение. Прямого пути вниз здесь не существовало. Прорехи в плавно изгибающихся плетёных плоскостях попадались редко, и Славко совершенно измучился, выбился из сил, блуждая по настоящему лабиринту, то и дело натыкаясь на знакомые теперь углубления. Некоторые из них пустовали. В других он находил механоидов в различной степени готовности. У одних только начинал формироваться скелет, другие были частично собраны и покрыты бронепластинами, третьи вообще казались только что сошедшими с адского конвейера, полностью функциональными изделиями. Но все они были мертвы, как и миллионы мелких скоргов. Совершенно измучившись, Славка Наугад свернул в огромное отверстие, проплавленное в стене. Что произошло в пустоше перед внезапной пульсацией узла, оставалось лишь гадать. Но огромный механический муравейник сильно пострадал от удара неведомой силы. Следы воздействия высоких температур попадались на каждом шагу. Если бы не дыры и деформация стен, он бы не прошел и шага. Наконец, его усилия были вознаграждены. Пробираясь вдоль плавно изгибающейся стены переплетенных между собой автонов, Сухостой вдруг наткнулся на несколько расположенных неподалеку друг от друга вертикальных колодцев. В один из таких провалов он едва не свалился, когда увидел первого, выращенного техносом механоида. Не тратя времени, он начал спуск по отвесной стене ближайшего колодца, надеясь, что тот выведет его к поверхности земли. Через несколько минут ему вновь стали попадаться ниши, но теперь уже меньшие по размерам. Он продолжал спуск с упорством обреченного. Ноги и руки дрожали от постоянного напряжения. Постепенно на смену острым ощущениям приходило тупое безразличие. Непомерная усталость гасила мысли, боюкала сознание. Внутренний голос нашептывал. "Зря стараешься. Живым отсюда не выберешься, точно". Совершенно выбившись из сил, он, забравшись в одну из ниш, решил хоть немного отдохнуть. Некоторое время Славка лежал не в силах даже пошевелиться. Затем в его сознание проник настойчивый звук, доносившийся из глубин металлической каверны. Приподнявшись на локте, он включил фонарик и вдруг почувствовал, как горло сдавило спазмом от внезапно вернувшегося ужаса. В сумеречной глубине ниши у дальней стены, прикреплённый к ней несколькими прочными металлическими жгутами, конвульсивно подергивался, совершая повторяющиеся наборы движений жуткий механоид невиданной формы. Славка едва не умер от страха. Огромная, длиной не меньше полутора метров, металлическая стрекоза рвалась к нему, часто взмыхивая жесткими крыльями, пялись на сухостое двумя выпуклыми, матово поблескивающими сегментами глаз, подергивая расположенными по периметру тонкого туловища наростами, из которых торчали похожие на жало отростки. В никогда в жизни не было так страшно. Он на мгновение оцепенел, а затем, едва соображая, что делает, метнул в исчадие техносов фрич гранату. Раздался звон разбившегося стекла. Зеленоватая вязкая жидкость, соприкоснувшись с металлом, зашипела, запузырилась, разбрызгивая капли. Затем по корпусу летающего механоида вдруг побежали искрящиеся в свете фонарика пятна искажений. Металл под воздействием фрича внезапно становился хрупким, тут же покрываясь трещинами, ломаясь, рассыпаясь на мелкие фрагменты от тех усилий, что продолжал прилагать техномонстр, пытаясь сорваться с привязи и дотянуться до человека. Механические лапки вдруг подломились, крылья оторвались от туловища с глухим звоном, ударившись о стены, и ищадя техноса еще раз дернувшись, застыла. Славка отцепинев смотрел на поверженного механоида, не ощущая торжества победы. Лишь звенящая пустота жесточайшего стресса захлёстывала рассудок, оглушая, словно беспощадный удар контузии. Через пару минут он нашел в себе силы пошевелиться. Пронесло, бухнула в голове сиротливая мысль. Он все еще с ужасом косился на поверженную тварь, сомневаясь, а вдруг она оживёт? Дальнейший спуск в глубины городища казался ему теперь предприятием совершенно безнадежным. А что, если там Скорги и механоиды не пострадали от загадочного удара, вырубившего Технос? Оружие без него никак. Фрича больше нет. Да и что делать, если вдруг скопом навалятся Скорги? Привстав, Славка ударился головой о низкий потолок пещеры, вынужденно присел и двигаясь на четвереньках, Осторожно приблизился к поверженному монстру. Конечно, сходство с огромной стрекозой было условным. В первые секунды, находясь в плену шоковых ощущений, он инстинктивно нашел близкий и понятный аналог формы, заимствованный из живой природы. На самом деле то, что казалось двумя выпуклыми глазами насекомого, являлось лишь полусферическими наплывами брони, за которыми наверняка прятались какие-то хрупкие, уязвимые подсистемы, возможно, сканеры. Выросты, что он со страха принял за жвала, оказались выступами блока курсовых орудий. Наплывы на длинном, вытянутом теле были бронированными кожухами четырех лазерных излучателей. А вот лапки и крылья действительно походили на стрекозиные. Фриц, испятнавший и разрушивший броню, обнажил внутренние механизмы, соединенные в сложную структуру сервомоторного узла. Там, где находилась голова твари, Под защитой корпуса располагался полуметровый шар. Видимо, в нем обреталась управляющая колония скоргов. Но сейчас сухостой волновали не шокирующие открытия, а исключительно практическая сторона одержанной победы. Ему было необходимо оружие, и он решил во что бы то ни стало завладеть им. Фрич уже прекратил активное действие. Теперь прикосновение к поверженным участкам брони механоиды не могли повредить его собственную экипировку. Иславко действовал решительно. Раскрошив ударами кулака ставшее хрупким бронепокрытие одного из выступов, он обнаружил внутри армган. Лазерный излучатель с двумя подключенными к нему артефактами выглядел более длинным и изящным, чем армейские образцы. Было совершенно непонятно, как производить выстрел, кроме креплений к корпусу и специальных гнезд, в которые вросли компактные энергоблоки. На поверхности оружия он не увидел ни дополнительных выступов, ни каких-либо панелей управления. Но сухостой решил раньше времени не отчаиваться. Несколько минут ему потребовалось, чтобы отделить необычный армган от корпуса механоида. Когда это наконец удалось, он заметил, что кроме креплений, к оружию присоединен тонкий серебристый кабель, похожий на гибкий побег металлокустарника. Славка облегченно вздохнул. Демонтировать оружие с изделий Техноса ему приходилось и раньше. Насколько он знал, 3 четверти энергетических вооружений, используемых сталкерами, были трофейными образцами, снятыми с подбитых механоидов. Обнаруженный тонкий серебристый жгут являлся аналогом компьютерного шлейфа, через который оружию передается управляющий импульс. Любая экипировка, предназначенная для эксплуатации в условиях пятизонья, Обязательно включала в комплект оборудования специальный адаптер. Конечно, мастера мнемотехники способны управлять трофейными вооружениями одной лишь силой мысленного приказа, переданного через имплант. Но для рядовых сталкеров адаптеры являлись незаменимым, часто используемым устройством. Сухостой отыскал соответствующее гнездо на своей броне, подключил к нему вырванный из механоида кабель и, спустя некоторое время в оперативном окне операционной системы Выведенном в правый и нижний угол проекционного забрала появилась надпись: "Обнаружен неизвестный тип лазерного излучателя. Идет анализ оборудования. Ждите. Дальнейшее продвижение по механическому муравейнику сулило неисчислимой опасности". и Сухостой предпочел потерять время, терпеливо дождавшись тестовой проверки оружия. Когда системе бронескафандра наконец удалось проанализировать схему управления лазерным излучателем, он снова продолжил путь. К этому времени Славка успел немного успокоиться, справиться с недавним потрясением. К тому же ему здорово повезло. Напротив злополучной ниши он заметил внушительных размеров тоннель, что само по себе выглядело необычно, исходя из опыта его блужданий по постройке Техноса. Он долго не раздумывал, как поступить. Спуск вниз был сопряжен с огромным риском. Теперь он знал, что по периметру колодца располагаются ниши, в которых скорги выращивают летающих механических монстров лучше поискать другой путь. Перебравшись на противоположную сторону вертикальной шахты, он вступил в тоннель. Обнаружить его помогло несколько багряных отсветов, замеченных Славкой еще из злополучной ниши. Он передвигался быстро, но осторожно. Армган, демонтированный со стрека, так он мысленно окрестил битую тварь, сухостой поставил на максимальную мощность, не зная, какие еще противники встанут на его пути. Испив свою чашу ужаса, Славка уже не дрожал всем телом. Если выживу, уйду в сталкеры, со внезапной угрюмой решительностью подумал он. Действительно, хватит уже подрабатывать доставкой мелких грузов. Теперь он запоздало жалел, что не прихватил с собой парочку артефактов из коконов. Ну да ладно, зато теперь я знаю, где их добыть. Багряный свет тем временем становился все ярче. Никто не мешал его продвижению по тоннелю. И сухостой понемногу начал верить, что все таки ему удастся выбраться живым из логова скоргов. Широкий тоннель постепенно видоизменялся, его стены раздались в стороны, потолок наоборот стал ниже, как будто сетчатую трубу сплющили. Славка уже устал гадать о предназначении тех или иных коммуникаций. Структура городища была просто непостижима. За время блужданий по исполинской постройке Техноса он поневоле увидел и узнал о ней больше, чем все сталкеры пустоши вместе взятые. Но все равно не мог представить ни истинных размеров сооружения, ни принципов его организации. Да и какая разница, что и как тут устроено? Для сухостоя главным было выжить, выбраться из жуткой постройки, а обо всем остальном можно будет подумать на досуге в безопасном месте. Он шел, нервно озираясь, в постоянном ожидании сюрпризов. Но сегодня капризная фортуна отчужденных пространств явно улыбнулась ему. Стены тоннеля внезапно раздались в стороны, и он, замирая от неожиданного головокружительного восторга, понял, что перед ним простирается сетчатая плоскость, выступающая за пределы стен городища на добрый десяток метров. Сотни новых ощущений обрушились на него. Он увидел низкое, давящее небо, клубящееся, подсвеченные багрянцем облака и невольно остановился, глядя по сторонам. Приплюснутое овальное отверстие, откуда он только что вышел, казалось лишь маленькой щелью на фоне исполинской стены городища Скоргов. Выступ нависал над бездной, внизу клубились дымопылевые выбросы, под ними в прорехах виднелись реки огня. Истекающие багряным жаром трещины в земной коре, прямо в нескольких километрах от городища, высились сумеречные постройки атомной станции. Справа извергались конические сопки, слева все скрывали тучи пепла. Над изуродованным ландшафтом пустоши той дела били ветвистые молнии, Далекими от светами мельтешили частые вспышки схваток между людьми и техносом. Дух захватывало. Росчерки очередей, выпущенных из импульсного оружия, стелились вдоль изувеченной земли раскаленными пунктирами. Рикошетели, бессильными светлячками взмывали в небо, тонули в седых облаках. Лазерные лучи вспыхивали и гасли, прорисовывая огненную сетку, выбивая ввысь фонтаны горящей земли, оставая на поверхности укрытий крохотные светящиеся язвы, маленькими Ослепительными волдырями, кажущимися безобидными с такой высоты, неожиданно возникали вспышки плазменных ударов. Все это сливалось в масштабную панораму непонятных, но чудовищных событий. Огненная черная пустошь распласталась перед ним, истекая тысячью дымов. Ближайшие постройки тяхнасо светились, источая темно-вишневое сияние, аудиодатчики транслировали рокот извержений. Надсаженный гул вертолетных двигателей, отдаленные хлопки особенно мощных взрывов. Вдалеке, на фоне клубящегося горизонта, там, где багряное небо сливалось с чёрной землёй, высились контуры трех крупных городищ. Даже с такого расстояния, несмотря на множество помех, препятствующих взгляду, Славка сумел разглядеть, что структура построек Техноса подверглась беспощадному уничтожению. Они светились от адской температуры. Концентрические окружности стен оплывали потоками расплавленного металла. Центральные конические сооружения, вздымающиеся на сотни метров, рушились, постепенно оседая, роняя отдельные раскаленные фрагменты. Гибельный, лихорадочный, неуместный восторг истончился. Словно с просторов черной, опалённой пустоши дохнуло в лицо обжигающим ветром. Славка, конечно, не мог ощущать его прорыва. Это была субъективная нервная реакция на апокалиптическое зрелище, дополненное фантомными ощущениями жара, но он вздрогнул, почувствовав, как пылают щеки. Кровь прилила к лицу. Шум в ушах стал ритмичной болезненной пульсацией. Что же делать? Как выбираться отсюда? И главное, куда идти? Он растерялся. Но отчужденные пространства уже все решили за него. Необратимые события, захлестнувшие пустошь продолжали развиваться стремительно, неумолимо. Со стороны трех погибающих городищ внезапно появились длинные струйки черного, местами отблескивающего багряными бликами дыма. Но уже через пару секунд стало ясно: это не продукты горения, а полчища скоргов и механоидов покидающих титанические постройки, гибнущие под ударами неведомой славки силы. Клинцевито-черные выбросы, высачиваясь из множества отверстий, сливались друг с другом, образуя тучи. Так сбиваются в огромные стаи миллионы перелетных птиц, так саранча уничтожает поля, так мигрируют полчища термитов, оставляя после себя пустынные, лишенные жизни пространства. Все увиденное находило отклик на уровне шоковых ощущений, мгновенных мысленных ассоциаций. Жуткие события происходили не только в небе над пустошью. В багряном свете множество извержений сухостой видел, как по земле, сливаясь друг с другом, образуя шевелящиеся потоки, ползут миллионы скоргов, сотни механоидов. Их неумолимое движение было устремлено сюда. К городищу Припять, единственный устоявший под титаническими ударами постройки Техноса. В стенах городища зияли дыры. Километровые участки защитных сооружений растеклись по земле озерами расплавленного и уже остывающего металла. Но второе кольцо стен и центральная коническая постройка, вздымавшиеся за спиной славки, пострадали лишь частично. Кровь стыла в жилах, Он не представлял, что именно произойдет, когда скорги и механоиды достигнут нового убежища. Для человека не было укрытия ни на земле, ни на высоте исполинских построек. Если по обожженной поверхности пустоши глинцевитые языки, шевелящиеся массы механоидов и скоргов, текли медленно, огибая трещины, увязая в лавовых полях, срываясь шелестящими водопадами в огнедышащие разломы земной коры то в небе все происходило намного стремительней. Оказывается, среди щадий техноса не было единства. Полчища механических форм, стремясь захватить единственное уцелевшее на территории пустоши изоружие, внезапно сошлись в непримиримой схватке. Три грозовые тучи столкнулись в нескольких километрах от города Припять. Механоиды атаковали друг друга с яростью обреченных, небо полыхнуло зарницами. От горизонта до горизонта. Такого зрелища еще не видел ни один человек. Его невозможно вообразить, придумать. Десятки тысяч лазерных лучей вспыхивали и гасли. Между скоплениями способных к полёту скоргов и механоидов ветвились энергетические разряды чудовищной мощи. Громовые раскаты не просто сотрясали воздух, они рвали саму ткань реальности. Удары воздушных волн сминали облака закручивали исполинские смерчи из пепла, пыли и продолжающих сражаться скоргов. Все катастрофическое, что происходило до этого момента, оказалось лишь прелюдией, бледной тенью настоящего удара, потрясшего отчужденное пространство пустоши. Ища Техноса, стремясь овладеть беззащитным городищем, истребляли друг друга, сражаясь до последнего скорга. С небесной стерзанную землю падал огненный дождь из частичек расплава. Вниз рушились фрагменты тысяч сгорающих под энергетическими ударами механизмов. Сражение распадалось на отдельные схватки. Жуткие, издающие монотонный шелест глинцевитой массы, то ударялись о землю, растекаясь вдоль складок рельефа, то опять устремлялись ввысь, чтобы снова столкнуться. Взвих рица вариоли крошащих небеса взаимных ударов. Славка уже не знал, остался ли у него хотя бы мизерный шанс выжить. Когда сонмище механизмов только устремились навстречу друг другу, он каждым нервом почувствовал опасность и предпринял единственную попытку хоть как-то обезопасить себя. Заученным до автоматизма движением он потянул от пояса карабины двух тросов основного и страховочного пристегнул их к толстым ветвям автонов, образующих площадку и лег, схватившись руками за узловатые побеги металлорастений. Начавшуюся схватку он видел лишь фрагментарно. Исполинскую постройку техноса, вросшую в землю на огромную глубину, шатало и гнуло. Датчики бронескафандра один за другим выходили из строя. Волны жара накатывались со стороны пустоши. Беснаватые танец высокоэнергетических разрядов хлыстал по стенам городища, высекая снопы искр, пробивая в сплетение автонов огромные оплавленные дыры. Адский грохот сотрясал небо и землю. Сверху на площадку сыпались раскаленные обломки металлических конструкций. Славка практически впал в кому. Беснавившиеся вокруг силы были способны миллион раз испепелить крохотную человеческую фигурку судорожно вцепившуюся руками и механическими приспособлениями в размягчившееся от жара плетения автонов битва, разыгравшаяся в небе, а затем и на земле, не поддавалась осмыслению, и ему не оставалось ничего другого, кроме как зажмуриться в ожидании неизбежной развязки. Он пришел в себя от необычной звонкой тишины. Грохот, заставивший автоматически выключиться Датчики внешней аудиосистемы внезапно стих. Славка приподнял голову. В темном небе догорали очаги многочисленных схваток, но сонми скоргов уже не выглядели как исполинские тучи. Их осталось не так уж и много. Неужели я жив? Мысль билась в рассудке, возрождая надежду. Он пошевелился. Что-то захрустело, с треском отлетает от брони. Шлак. Все, что осталось от слоя активного пластика защищавшего бронескафандр от вероятных атак скоргов. Резервные подсистемы экипировки уже загрузились, но Сухостой не обращал внимания на сообщения в оперативном окне. Не до то сейчас. Он весь превратился в зрение и слух, инстинктивно отвергая возможности сканеров, доверяя лишь тому, что видел и слышал. вой ветра надсадный скрежет наполовину оторванной от стены городища металлической конструкции. Монотонный звук похожие на царапанье когтей в металлическую дверь. Интуитивно догадавшись, откуда исходит звук, он взглянул в сторону тоннеля, по которому недавно вышел на площадку внешней стены городища. Тоннель деформировался, оплыл, его устье потеряло четкость геометрически правильной формы, но механоидам что рвались наружу это не мешало. Сотни механических стрекос, семеня лапками, Выкарабкивались из глубин городища Припять, достигнув оплавленной наполовину оторванной от стены площадки, они, не обращая внимания на неподвижно распластанную человеческую фигурку, брали короткий разбег, взмывая в воздух и тут же устремляясь на пришлых механоидов, уже карабкающихся по шелушащейся окаленной стенам. Городище оживало. Славка чувствовал, это будто между ним и исполинской постройкой Техноса возникла невероятная ментальная связь. Среди погнутых опаленных конструкций, там, где автоны плавно изгибались, образуя ажурные полусферические выступы, реактивировались какие-то энергетические системы. Сухостой, вжимаясь в материал площадки, следил Как по проекционному забралу скользят вычерченные системой распознавания целей силуэты механических стрекос. Некоторые из них, не добежав до края площадки, пытались экстренно взлететь, но падали, разваливались на фрагменты под внезапными ударами. Это бездомные механоиды из разрушенных городищ, вскарабкавшись на достаточную высоту, вели огонь по очнувшимся от ступора исконным обитателем огромного сооружения. Площадка, за которую зацепился славка, угрожающе кренилась, грозя вовсе оторваться от стены. Судя по показаниям датчиков, до земли оставалось еще около пятидесяти метров. Там, куда предстояло спускаться бой уже утих, а вот наверху все только начиналось. Реактивировавшиеся оборонительные системы городища одна за другой атаковали захватчиков. Окружающее пространство вновь кипело от буйства энергий. Это вкрапленные в стены лазерные излучатели, генераторы электромагнитного импульса и СВЧ-установки наносили удары по пришлым скоргам, выжигая их сотнями. Терять-то нечего, отчаянно подумал Славка. Длины тросов должно хватить до земли. Главное не привлекать внимания, ни в кого не стрелять, лихорадочно думал он, отползая к краю наклонившейся площадки. Пока и механоиды бьются друг с другом, меня они не тронут. Я для них так, букашка, опасности не представляю. Утешать себя можно сколько угодно. Все равно существовала вероятность попасть под случайный удар. Но пластаться по ненадежной опоре на 50-метровой высоте среди схватки механизмов Уже не оставалось ни выдержки, ни сил. Уж лучше рискнуть. С этой мыслью он соскользнул вниз. Поначалу спуск проходил быстро. У Славки не нашлось ни одной причины для задержки. Вокруг по-прежнему бушевала схватка между механоидами и скоргами из разных городищ. Да еще внезапно заработал мюфон, поймав сигнал на частоте военных. Некоторое время он слышал лишь помехи. Затем, включившийся фильтр отсеял шумы транслируя обрывки выловленных из эфира фраз. Силы вторжения разбиты. Пульсация, скорги, механоиды неизвестных типов. Девятый, доложить обстановку. Мы вошли в сектор пустоши. Она черная. Девятый, докладывай по существу. Что на сканерах? Почему нет телеметрии данных? Сильные помехи. Энергетические поля. Беспилотные аппараты сбиты. Тут полный хаос. Кругом механоиды и скорги. 90% построек Техноса уничтожены. Держится только городище Припять. Точнее, девятый. Какие повреждения? Что происходит в районе постройки? Южная часть городища разрушена. Наблюдаю бой в воздухе и на земле. Система анализа целей не выдает классификации объектов. Девятый, понял вас, информацию принял. Продолжать сбор данных. Приказываю детально сканировать структуру городища Припять. «Штурмовые группы уже на подлете к барьеру. Мы берем ситуацию под контроль. Уничтожать всех. Подавлять любое сопротивление. Пока коммуникатор транслировал обрывки переговоров, Славка успел спуститься метров на тридцать и уже находился у основания Исполинской постройки. Уничтожать всех. Сейчас начнут долбить с воздуха. Он остановил скольжение по тросам, огляделся. Внизу громоздились обломки. У основания стен городища все было завалено фрагментами оплавленных конструкций различной величины. Их шаткое равновесие постоянно нарушалось. Нагретый металл проседал, издавая протяжный надрывный скрежет. И сухостой снова занервничал, не понимая, как ему преодолеть этот опасный участок спуска. Озираясь, он заметил, что удары очевидно нанесли еще до пульсации узла, взломали земную кору. Во многих местах не только преобразив ландшафт, но и вскрыв непонятные коммуникации. С высоты 20 метров ему были отчетливо видны тоннели с обрушенными сводами. Они брали начало под основанием городища и вели от него в разные стороны. Некоторые явно уходили на глубину. другие, наиболее пострадавшие, залегали не Сквозь проломы на оголившихся участках виднелись своеобразные решетчатые каркасы, созданные плетением вездесущих автонов. Возникало впечатление, что тоннели проложены техносом, а их стены укреплены прочной сетью выращенных специально для этой цели металлокустарников. Славка все еще не потерял надежду найти какой-то безопасный для себя выход из отчаянного положения. Бросив взгляд в сторону мрачных построек атомной станции, он заметил, что большая часть видимых с высоты полуразрушенных подземных коммуникаций ведет в ту сторону, к зоне тамбура. Вот бы попасть туда. Если сейчас начнется окончательный этап зачистки, то лучшего укрытия, чем под землей, не найдешь. А тоннель, ведущий в сторону Тамбора, вообще находка. Эх, был бы у него маркер соснового бора. Еще раз глянув вниз, Славка мысленно продолжил линии интересующих его тоннелей и заметил, в некоторых местах обломки построек техносопросели, образуя пологие углубления, словно нагромождение металлоконструкций осели ниже уровня земли. Одна из таких воронок располагалась очень близко. Если спуститься еще немного, затем раскачать трос, вполне можно допрыгнуть. Падать в скопление металлических обломков было страшно, но болтаться на двадцатиметровой высоте под самой стеной городища еще опаснее. Если скорги с механоидами не прибьют, так штурмовые группы военных точно прикончат. Он решил рискнуть. Раскачивая тросы, сухостой начал постепенно спускаться метр за метром приближаясь, к грудам выбитого из стен городища металла. Амплитуда раскачивания росла. В крайних точках на мгновение захватывало дух. Проносящиеся под ногами обломки в большинстве были оплавлены и не имели острых и краев. Славка сжался. Обстановка вокруг городища постепенно вновь накалялась. В воздухе появились боевые вертолеты барьерной армии. Машины, созданные на основе российских К-85, специально адаптированные для ведения боевых действий в условиях пятизонья, вобравшие в своей конструкции весь накопленный за четыре года опыт полетов над отчужденными пространствами, не уступали по защите и вооруженности самым крупным и наиболее опасным механоидам. Их пилоты, а некоторых Славка знал по сосновому бору, с изяществом и не церемонились. Да и сталкеров недолюбливали. Они даже разбираться не станут. Сталь тех болтается на тросах или человек. Прибьют, пикнуть не успею. Славка дал системе команду на отстрел тросов. Его дёрнуло. Две тугие металлические нити, получив неожиданную свободу, свиваясь кольцами, ударили вверх, хлестнув по стене огромной постройки, а он, зажмурившись, полетел вниз. Пологий скат огромной воронки встретил его хрустким ударом. Потерявшие прочность автоны с треском проломились, и Славка вдруг понял, что застрял. На миг разум захлестнула волна панического ужаса. Защитный слой активного пластика сгорел, и теперь любое повреждение экипировки грозило фатальными последствиями. Он замер, подсознательно ожидая заполошенного визга аларм-системы, оповещающей о потере герметичности. Но на этот раз пронесло. Броня выдержала. Шумно и облегченно выдохнув, он осторожно пошевелился. Со всех сторон его плотно сжимали обломки металлических конструкций. Ничего, как-нибудь выберусь. Главное, что армган не выронил. Снаружи доносился отчетливый ритмичный грохот. Это штурмовые группы приблизились к городищу и начали методично истреблять механоидов. В воронку с лязгом обрушилось несколько крупных обломков, и сухостой по неволе зашевелился, начиная действовать. Изловчившись, он перевернулся на живот, одной рукой, прилагая немалые усилия, освободил небольшое пространство, отогнув в стороны безобразные, бесформенные наплывы потемневшего металла, затем пристроил армган в нужном положении и выстрелил серии импульсов, стараясь совершить круговое движение стволом. Получилось, но не сразу. Заряд с накопителя сполз, сначала до половины индикационной шкалы, затем ушел в желтую зону. Все вокруг затянуло сизым дымом, в котором пятнами светились раскаленные участки разрезанных металлоконструкций, а пробить проход вниз не удавалось. То ли он взял неверное направление, то ли сетчатое строение обломков не давала им провалиться вниз, но ожидаемого эффекта славка не получил. Оценив количество оставшейся энергии, он решил попробовать иначе. Изменив апертуру излучения, сухостой перевел армган на максимальную мощность. И прицелившись в уже частично подрезанные местами раскаленные обломки, снова дал команду на выстрел. В первый миг ничего не произошло. Никаких видимых эффектов воздействия, лишь индикатор заряда постепенно сползал все ниже и ниже. Затем неожиданно начало появляться свечение. Масса расположенных ниже обломков стала раскаляться расширяющимся конусом. Так продолжалось секунд десять. а затем Славка вдруг ощутил, как его потянуло вниз увлекая в обвал. Если бы не прочнейшая композитная броня, он бы погиб. Падение, а вернее, скольжение среди раскаленных лазерным излучением, размягчившихся и теперь медленно деформирующихся фрагментов городища, оседающих в расположенную под землей полость, продолжалось несколько минут. Раскаленные части металлических конструкций то застревали одна в другой, снова подминались, оседая все глубже и глубже. Края воронки уже исчезли из вида. Теперь Славку окружал лишь дышащий жаром металл, и он начал паниковать, подумав, что совершил глупость и теперь уже никогда не выберется. Наконец, вязкая масса все же пропустила его. Сухостой вдруг почувствовал, что падает, но испугаться толком не успел, лишь машинально сгруппировался в ожидании удара. На перепуганный Взвинченный до предела, он вскочил, даже не ощущая тупой боли в ушибленной спине. Багряный сумрак царил и тут. Компьютерные подсистемы вычерчивали на проекционном забрале боевого шлема черно белые контуры окружающих предметов, в основном все тех же обломков, рухнувших в широкий тоннель, стены которого были укреплены ажурным плетением металлу кустарников. Среди источников энергии, выявленных сканерами, преобладали термальные всплески. Механоидов или скоргов приборы не фиксировали. И Славка, вскинувший армган, вдруг ощутил, как вместе с облегчением наваливается непомерная усталость. Прорвался. Он отступил к стене и присел, привалившись к ней спиной. Перед глазами все плыло. Еще бы. Не каждый сталкер напичканный имплантами проделает путь, который прошел славка. нервное напряжение накатывало волнами. он дрожал, не в силах унять непроизвольное сокращение мышц. липкий пот, в неприятный испарины холодил спину. Щеки пылали. сколько времени он провел, сидя у стены тоннеля, сухостой не помнил. непомерное нервное напряжение и обморочная усталость отпускали медленно. Он тупо следил, как через проломы в ажурном перекрытии прорывается багряный свет, играя причудливыми бликами на образующих стены тоннеля металлоростеньях. Вообще-то жуткое место. Мысль не вызвала особенных эмоций. Славка еще не понимал, как сильно изменился за последние несколько часов. Вся прошлая жизнь потускнела, отдалилась. Теперь она казалась серой чередой безинтересных будней. Так рождаются сталкеры. Немногие понимают сокровенный смысл этого слова. Большинство наивно полагает, что сущность сталкера определяет количество и качество имплантированных ему устройств, но на самом деле все намного сложнее. Имплантация сама по себе еще не означает, что человек изменился, получил способность противостоять сотням превратности отчужденных пространств. Импланты не добавляют храбрости трусам. Они лишь нивелируют губительное воздействие внешней среды. Под сокрушительным напором ощущения постоянной опасности душа вдруг начинает плавиться, будто металл в тигле. Страх и сомнение выходят из глубин шлаками, что-то рушится в сознании. И в момент наивысшего напряжения, когда кажется, что порвутся жилы, вдруг наступает перелом. Кто-то не выдерживает, на всю оставшуюся жизнь зарабатывая комплекс неполноценности, сокровенное понимание, что не смог осилить страх, затаился, пересидел, дал погибнуть другу, нашел легкую тропу, ведущую в отстойник ночных кошмаров, тщательно скрываемого презрения к самому себе. А кто-то незаметно, без геройства, стиснув зубы, прорвался, ощущая, что жив, дышит, Несмотря на дрожь, и находит в себе силы встать идти дальше в кромешный мрак неизвестности. Так произошло со Славкой. Отдышавшись, придя в себя, он привстал, затем выпрямился в полный рост. Надо идти. Шагнув в багряный сумрак тоннеля, он думал, что двигается к Тамбуру, в надежде встретить у мрачных руин атомной станции кого-нибудь из сталкеров, кто поможет вернуться в сосновый бор. Но на самом деле он двигался навстречу своей судьбе. Примерно через километр, когда звуки боя постепенно начали глохнуть в отдалении, он встретил несколько ответвлений боковых коридоров, но заглядывать в них не стал, решив держаться избранного направления. Идти было тяжело. Энергии в накопителях защитной экипировки почти не осталось, и сервомокулы работали не на полную мощность постепенно перекладывая на плечи и без того измученного славки вес брони. Тоннель, по которому он двигался, начал принимать отрицательный уклон. В него все чаще вливались боковые проходы, стволы автонов стали толще, теперь они выступали из стен, пола и потолка, словно ребра скелета фантастической твари, сдохшей на глубине. Пройдя еще около сотни метров, славка остановился. Вес защитной экипировки становился непосильной ношей, но снять обгоревший, покрытый царапинами и глубокими шрамами бронекостюм было бы равносильно смерти. Сухостой с сомнением посмотрел на армган, демонтированный из механоида. Судя по показаниям боевой подсистемы, два сердца зверя, питающие оружие, постепенно восстанавливали заряд. Вот если бы отключить хотя бы один из техноартефактов от излучателя и запитать от него системы сервомоторов, он вертел в руках оружие, соображая, как бы вынуть вросший в металлическое гнездо компактный энергоблок. Когда в наступившей тишине внезапно услышал отдаленные растагонием голоса, звук которых до этого глушило монотонное подвывание сервоусилителей. Датчики внешних систем уловили и усилили обрывки фраз. Не подходи. Застрелю. Сиплый, доносящийся из бокового ответвления коридоров голос показался сухостою смутно знакомым. Ты же ранен. Второй из голосов слышался более четко. Я хочу помочь тебе, понимаешь? Если ничего не сделать, ты умрешь!» Сказал: "Не подходи. Дапустите автомат". "Но хочешь, я попробую объяснить тебе, Салавков встрепенулся. Превозмогая усталость, он, собрав остаток сил, свернул в боковое ответвление, откуда доносились голоса. Метров через десять коридор расширялся, принимая вид овальной пещеры. Взрывы, выбившие наружу часть перекрытия основного тоннеля, пронеслись здесь волной жара, оплавив стены, но не разрушив свод. Кромешный мрак пещеры был прорезан светом двух фонарей. Их лучи скрещивались, высвечивая две человеческие фигуры. Один из сталкеров сидел в бессильной позе, привалившись спиной к закругляющейся стене. Его экипировка была обильно испачкана кровью. В руках он сжимал старенький калашников. Второй сгорбился подле. На полу рядом с ним стоял уже знакомый сухостою плоский пластиковый кейс. Мгновенное чувство радостного узнавания промелькнуло и тут же исчезло. Оставаясь в тени, Славка поднял армган, прицелился в спину Шелеста и негромко произнес «Оно в сторону". И руки держи на виду. На секунду в небольшой пещере наступила гробовая тишина. Затем сиплый, почти неузнаваемый голос Монгола разбил ее. «Славка!» Сухостой коротко ответил, по-прежнему целясь в сгорбленную фигуру. "Мангол, ты ранен?" протом проткнула, когда падал. Он хочет мне Скоргов вживить. Убей его, Славка. У него полный кейс имплантов и маркер. Маркер у него был включен и настроен на пустошь. Отрывистые, произнесенные с надрывным придыхом фразы, многое пояснили. Вот почему пульсация выкинула их именно в это отчужденное пространство, и относительно недалеко друг от друга они оказались все по той же причине. У шелеста к моменту спорадического возмущения метрики узла уже был активирован маркер, настроенный на перемещение в пустошь. Не будь монгол смертельно ранен, сухостой долго бы не размышлял, как поступить. На один выстрел заряда в армга не хватит. Но и что дальше? Раньше у Славки не возникало таких далеко идущих мыслей. Сию секундные проблемы и решались так же мгновенно. А все последствия скоропалительных действий обычно списывались на везение или невезение, капризы судьбы и прочие отговорки. В первый раз он почувствовал, что от него сейчас реально зависят две жизни. Пристрелить шелиста не проблема. Кто он мне? Да никто. А вот монгол кровью на моих руках истечет, и помочь я ему ничем не смогу. По-взрослому все получалось, холодно и веско. Автомат опусти, сказал он, обращаясь к монголу. «И Не болтай. Кровь теряешь. Сделав шаг вперед, Славка ткнул стволом армгана в затылок Шелеста. А ты говори, только четко и понятно. Зачем в пустошь шёл? Откуда импланты? И чем ты монголу можешь помочь? Слишком долгая история. Шелест стоял на коленях, к его затылку было приставлено оружие, но отвечал он спокойно. Нам всем необходимо вживить импланты, произнес он. Ага. И валяться тут, подыхая от изменений. Ты хоть понимаешь, что для имплантации необходим мнемотехник? Откуда у тебя импланты? Из лаборатории Ковчега? или от каких-нибудь левых мастеров? Эти импланты безопасны. Никаких радикальных изменений не наступит. Я их сам изготовил. Да ладно врать. Славка, ты же вроде не глуп. Не та ситуация, чтобы припираться. Говорю, сам сделал. Хочешь Себе первому вживлю. Ты мнемотехник, да? Нет, я нанотехнолог, специалист по созданию микромашинных комплексов. Нормальными словами говори. Шелест, у меня терпение сейчас закончится. Ты реально можешь помочь Монголу? Могу, но он не дает. Славка на миг задумался. Ох, как трудно стало ему в эти секунды. Оказывается, метнуть фрич гранату в техномонстра или болтаться на огромной высоте, спускаясь по тросам среди бушующей вокруг схватки механоидов, проще, чем принять решение, от которого зависит жизнь друга. Да и не только жизнь. В кого превратится монгол после имплантации? Кем он станет сталкером или сталтихом? Сухостой слышал, что после вживления левых имплантов, купленных по дешевке, последствия наступают непредсказуемые. Тут как в русской рулетке только шансов поменьше. А какой смысл Шелесту врать? Тоже аргумент, хотя слабый. Время выигрывает. На что-то надеется. Ты куда столько имплантов волок? На рынок? Шелест промолчал. Славка, пристрели его. Сухостой покосился на товарища. Монголу совсем плохо. Вон, кровь на губах пузырится. Да и экипировка пробита в нескольких местах. Даже если рану обработать, Кровь остановить, куда потом деваться? Не в тоннеле же сидеть. Себе первому вживишь. Наконец решился Славка. Он убьёт нас. Какие-нибудь способности получит. Вообще Кейсу его не подпускай. Голос монгола остановился все слабее и тише. Так. Сухостой отступил на шаг и продолжая целиться в шеллистого из Армгана, протянул руку. Монгол. Автомат мне отдай. Завладев древним, но безотказным оружием, он почувствовал себя немного увереннее. Аккумуляторы излучателя почти сдохли, и неизвестно, пробьет ли разряд броню. А из старого доброго калашникова в башку милое дело. Зачем Олег снял боевой шлем, оставалось только гадать или списать на его неопытность, глупость. И что дальше? Глухо спросил Шелест. Теперь быстро говори. Что за импланты в кейсе? Каких специализаций? Сразу предупреждаю, боевые лучше в сторону отложи. По-честному, там нет боевых имплантов. И вообще, имплантами мои устройства назвать нельзя. Это инъекции микромашинных комплексов. «Еще раз насупился Славка, в кейсе капсулы, типа тех, что вырастают на автонах, только искусственно созданные в лаборатории. Внутри капсул специальная жидкость, при ее введении в кровь микромашины начинают исполнять свое предназначение. По кровеносной системе они проникают в клетки организма, устраняя различные повреждения тканей, участвуют в процессах обмена веществ. Хрень какая-то, пробурчал Славка. Скорги в крови? Ты совсем рехнулся. Я не собираюсь с тобой спорить, устало ответил Шелест. Либо убей меня, либо позволь сделать инъекцию. Надоело. Ты все равно ничего не поймешь. сколько не объясняй. Славка был близок к тому, чтобы пристрелить Шелиста, а там будь что будет. Маркер у него от как-нибудь «Монгола» дотащу до тамбура. Главное, чтобы не умер по дороге. А там посмотрим. Он чуть приподнял ствол автомата. В этот миг у поворота тоннеля возникла тень. Сталкер, неслышно, будто кошка, подкравшаяся ко входу в металлическую пещеру, вот уже некоторое время внимательно вникал в происходящее, оставаясь вне поля зрения. Но теперь, видимо, решил, что пора вмешаться, иначе события примут окончательный удручающий оборот. Стрелять не спеши, в его негромком, спокойном голосе все же слышались мягкие угрожающие нотки, заставившие Славку вздрогнуть, резко отвести руку с армганом и почти выкрикнуть: "Стой, где стоишь". Но Сухостой покосился на неожиданно появившегося сталкера. Тебе, что от нас надо? Иди, куда шел!» Да вот, разговор интересный услышал. Сталкер скользнул взглядом по потерявшему сознание монголу, досадливо поморщился и не обращая внимания на армган, сделал шаг вперед, присел подле раненого проводника, приложил ладонь к его вискам, на время застыл, не двигаясь, после чего сиплое дыхание монгола вдруг стало более ровным. "Жить будет", произнес сталкер. На моей помощи недостаточно. Бионик из меня так себе. по По-прежнему не обращая внимания на оружие, нацеленное в него, он окинул недобрым придирчивым взглядом сгорбленную фигуру Шелеста. Нанотехнолог, говоришь? Звание, фамилия, подразделение быстро. Он внезапно перешел на резкий, не терпящий возражения тон, и это подействовало. Шелест машинально расправил плечи, прекратив сутулиться, затем четко ответил. Майор Сафронов. Главное научно исследовательское управление ВКС. Ладно, майор. Сейчас разберемся. Сталкер, только что находившийся под прицелом Армгана, неуловимым движением сместился за спину сухостою, и через секунду обескураженный проводник оказался безоружным. Ты извини, больно резко всех судишь. Незнакомец бросил автомат в темноту, и оттуда тут же появилась еще одна человеческая фигура в такой же истрепанной, обгорелой экипировке поймав оружие, второй сталкер остался у развилки коридоров, контролируя подступы к пещере. Славке было больно и обидно. Он зверем посмотрел на странного незнакомца, и вдруг сердце ёкнуло. Не дёргайся, и всё будет нормально. Сталкер вдруг ободряюще подмигнул Славке. Оба не имплантированные. Сухостой хотел промолчать, но всё же выдавил: "Мы с монголом проводники, из питерских". Незнакомец кивнул. Сюда пульсация забросила. «Ну да, мы его Славка кивнул в сторону шелеста. Мы его через барьер до тамбура соснового бора вели. Сталкер, оставшийся у развилки коридоров, обернулся. Аскет, наверху опять бой начался. Дитрих, ты главное коридоры держи и за скоргами присматривай. Если вдруг зашевелится, дай знать. А все остальное сейчас по боку. Не наша война, поверь. Дитрих пробормотал в ответ что-то невнятное и вновь отвернулся, сканируя багряный сумрак. Аскет. Славка сколько не напрягал память, но вспомнить сталкера с таким позывным не сумел. Обознался, значит. Не встречались мы никогда. Аскет тем временем присел под ли кейса. К стене, холодно приказал он Шелесту, назвавшемуся Сафроновым. Тот безропотно подчинился. Открыв кейс, выполненный из удара и жара прочного пластика, сталкер глянул на содержимое. В выполненных из мягкого пористого материала углублениях были аккуратно упакованы два десятка керамических цилиндров без маркировки, действительно по форме напоминающие N-капсулы. Здесь, как я понимаю, колония МНК, он вопросительно взглянул на Сафронова. Двадцать третий штамм или уже выше? Ты, волком-то на меня, Олег, не смотри. Приговор за государственную измену не я тебе зачитывать буду. Откуда знаешь мое имя? Мы знакомы? Знакомы. Помню я капитана Сафронова. Он для офицеров военно-космических сил лекций читал по теории перспективных метаболических наномашинных комплексов. Читал. С неожиданной легкостью согласился Шелест. «Только Когда это было? Лет пять назад, без разницы. Да нет, разница есть. Ты тут о государственной измене упомянул. Так вот, родину я не продавал. Аскет лишь приподнял бровь. А ты не усмехайся. В контейнерах не теми метаболические наномашинные комплексы, что разрабатывались для экипажей космических кораблей. Тогда что? Объясни мне, майор. Скорги а ребятам говорил, что наномашинные комплексы. А Скорги, это по-твоему что? огрызнулся Сафронов. Не колонии наномашин. Майор, не темни. Давай кратко и по существу. Я должен перед тобой отчитываться. Мы в Пятизонье, а не в Академии ВКС. холодно отреагировал Аскет. Не станешь нормально разговаривать, я тебе помогу. Ладно. Майор безнадежно махнул рукой. Надеюсь, хоть ты меня сумеешь понять. Могу я сесть? Присаживайся. Только излагай вкратце. Пацану помощь нужна, да и нам с Дитрихом время терять нельзя. Слушаю. Сафронов облизнул пересохшие губы. Его пальцы дрожали. Лицо хранило болезненный сероватый оттенок. После катастрофы многое изменилось. Управление научных исследований перепрофилировали. Если раньше мы занимались перспективными проектами, работали на обеспечение межпланетных перелетов и подготовку первой межзвёздной экспедиции. То уже в октябре 51-го все прежние научные группы расформировали и создали новые. Я был включен в состав группы, работавшей с секретным материалом. Если говорить русским языком, мы исследовали людей, инфицированных скоргами. Чаще приходилось иметь дело с трупами и умертвевшими колониями на И что? Я не патологоанатом. В ответе Сафронова прозвучало отвращение. Мы не пытались спасти людей. Мы препарировали их, охотясь за технологиями. Пошло вразрез с моральными принципами, Дело даже не в моральных принципах. Майор поморщился. Почти сразу стало ясно, что скорги отключаются, покидая границы пятизонья. В непосредственной близости к барьеру они еще функционируют, но вяло, как будто впадают в энергосберегающий режим. Я несколько раз выходил с предложением перенести исследовательские центры в приграничную с барьером зону, но сам знаешь, как там у нас. Круглое носим, квадратное катаем. Основной центр нанотехнологии располагался в Новосибирске и был уничтожен. Строительство сверхсекретных объектов вплотную к барьерам посчитали недопустимым. Понимаешь? Я должен был наблюдать, как люди умирают или даже своими руками убивать их в ходе исследований. Это нормально? Короче, Хмуро произнес Аскет: "Я уволился. Прямо взял и ушел? — Нет, сбежал", признался Сафронов. "Просто подать рапорт и уйти невозможно. Должен понимать, если в курсе". "Понимаю". Аскет еще не решил, верит он Сафронову или нет. А сюда зачем полез? Решил самостоятельно исследованиями заняться. Сюда я полез, потому что жизнь заставила. Сафронов секунду помедлил, затем добавил: "Я болен. Жить осталось несколько месяцев от силы. Единственный способ побороть болезнь ввести себе микромашинные комплексы в кровь. Но без оборудования уничтоженного при катастрофе и захороненного в лабораториях Новосибирского академгорода создать колонию нанороботов, хотя бы упомянутого тобой 23-го штамма, невозможно". И ты решил податься к Хистеру, в ковчег. Нет. Узнав о болезни, я поступил иначе. Переселился ближе к барьеру в руины Питера. Купил на Черном рынке несколько инкапсул и занялся исследованиями. Я всю жизнь посвятил разработке наномашин и разобраться с колониями скоргов тоже сумел. Мне было даже на руку то, что они едва реагировали на различные воздействия. Это результат Аскет взглядом указал на содержимое кейса. "Да, я создал на основе диких скоргов аналог метаболического наномашинного комплекса. Оставалось попасть в пятизонье, чтобы созданные мной колонии активировались под воздействием энергии узла. Складно все у тебя получается. Только одного не пойму. Зачем полез в пустошь? Чем сосновый бор не устроил? Там укромных мест полно." сделал инъекцию и живи. Это уже другая история. У нас у всех здесь одна история, внезапно повысил голос аскет. История катастрофы и ее последствий. Почему ты не пошел со своим открытием в Орден или в Ковчег на худой конец? А если не отвечу, твои проблемы, насупился сталкер, захлопнув кейс. Захочешь получить свою дозу, ответишь. Сафронов побледнел. За свою бытность в Питере он общался со многими сталкерами, успев составить о них свое, далеко не мнение. Потому и предпочел иметь дело с подростками-проводниками, да и сам был далеко не ровкого десятка. Но аскет нагонял на него откровенную жуть. Было в нем что-то неуловимое, зловещее, не позволяющее усомниться, что он поступит именно так, как сказал. Зачем тебе правда? Иногда от нее только тяжелее. Ты говори, а я уж разберусь. Ладно, пожал плечами Сафронов. По ходу исследований у меня возникло предположение, что все скорги созданы нами. Его я и хотел проверить. Раз уж решился ввести их себе, то в случае успеха мне не было смысла сидеть как крыса в норе. Решил потрачу жизнь на исследование. Если мои предположения подтвердятся, многое встанет на свои места. Аскет задумчиво коснулся подбородка, затем открыв кейс, спросил: "Как можно определить, активизировались созданные тобой колонии или нет?" "Сбоку на контейнерах есть цветовой индикатор. Он стал зеленым почти сразу, как только мы пересекли границу барьера." "Хорошо. Как сделать инъекцию?" На каждом цилиндре есть приспособление для внутривенного вливания. Ты первый. Аскет протянул шелесту одну из капсул. После этого введешь колонии пацанам. Иначе им не выжить. Сафронов некоторое время молча смотрел на аскета, а затем произнес. "Спасибо за то, что поверил".